Менахим Мендул. Повесть. Ко второму изданию. Менахим Мендл не герой романа, и вообще личность невыдуманная. Это человек обыденный, заурядный, с которым автор лично и близко знаком. Он вместе с ним прошел лет двадцать жизненного пути. Встретившись в 1892 году на Одесской малой бирже, мы потом рука об руку проделали все семь кругов ада на бирже в Егупце. Егупец так называется в произведениях Шаламалейхима «Киев». Шли с ним вместе в Петербург и Варшаву, пережили множество кризисов, кидались от одной профессии к другой — Но, вы нигде счастья не нашли и вынуждены были, в конце концов, по примеру многих, эмигрировать в Америку. Там, говорят, евреям неплохо. Об этом можно будет судить по дальнейшему письмам из Америки. А пока суд додела, я собрал все письма, которые он на протяжении 18 лет писал своей жене Шейне Шейндул, в разное время, и печатал в разных местах, так же, как и письма его жены к нему, и составил из них книгу. Чуть ли не письмовник. Да и в самом деле письмовник. В нем шесть разделов, при этом я имел в виду следующее. Если купец пожелает написать письмо о своей жене, скажем, из Одессы, пусть ищет образец в первой книге «Лондон». Биржевой спекулянт, торгующий всякого рода акциями и тому подобным товаром, найдет обращик письма во второй книге, Бумажки, или же в третьей, миллионы. Маклер, сват или агент пусть ищут дальше. Словом, каждый найдет здесь свое. А так как еврейские дела, по милости Божьей, повсюду одинаковы, то есть начинаются они как будто бы совсем неплохо и сулят золотые горы, а в большинстве случаев крахом, как у моего Менахи Мендла, то над составлением письма нет нужды особенно трудиться. Его можно взять прямо из книги, таким, как оно есть. А если найдется один из тысячи, у которого дела идут хорошо, то он может быть уверен, что это ненадолго. Все, что висит в воздухе и держится на ветру, должно, в конце концов, рухнуть. Это, конечно, не особенно приятно, но зато правда. А ведь правду все люди любят. Готовя второе издание писем, я многие из них сильно сократил, а многие его вовсе выбросил. Потеряли при этом только наборщики, больше никто. Автор этой книги считает, что произведение, чем оно короче, тем лучше. Кто находит, что книга и сейчас длинновата, может быть уверен, что при дальнейших изданиях она с каждым разом будет становиться все короче и короче, пока не приблизится к идеалу. С молчанием этого не сравнить. Шулом Алейхим. Нерви. Италия. Канун праздника Хануки. 1909 год. Ханука, иудейский праздник, справляется ежегодно в течение восьми дней месяца Кислев, соответствует декабрю, в память о Иерусалимского храма и освобождении иудеи от греческого владычества во II веке до нашей эры Менахим Мендл, Лондон. Одесская биржа. Менахим Мендл из Одессы своей жене Шейны шендл в Косриловку. Моей дорогой, благочестивой и благоразумной супруги Шейны Шендл, да здравствует она! Во-первых, уведомляю тебя, что я, благодарение Богу, пребываю в полном здравии и благополучии. Дай Бог и в дальнейшем получать друг от друга только радостные и утешительные вести. Аминь. А во-вторых, да будет тебе известно, что я просто не в состоянии описать тебе город Одессу, его величие и красоту его жителей с их чудесными характерами, а также блестящие дела, которые здесь можно делать. Представь себе... Стоит мне выйти с тросточкой на греческую, так в Одессе называется улица, где заключаются всякие сделки, и у меня двадцать тысяч дел. Хочу пшеницу, пожалуйста, отруби, отруби, шерсть, шерсть, мука, соль, перья, изюм, мешки, селедки, в общем, все, что ни назови, можно найти в этой Одессе. Я поначалу наметил было два-три дельца, но они мне пришлись не по душе. И я шатался по-греческой до тех пор, пока не наткнулся на настоящее дело. А именно, я торгую Лондоном и зарабатываю в этом совсем неплохо. Лондон здесь валюта и ценные бумаги, предмет спекуляций на бирже. Иной раз четвертной перепадет, иной раз полсотни, а при удаче так и вся сотня. Словом, Лондон — это такое дело, которое может человека счастливить в один день. Вот недавно приехал сюда какой-то синагогальный служка, хапнул одним маком тридцать тысяч, и теперь ему сам черт не брат. «Говорю тебе, жена моя дорогая, золото здесь на улицах валяется». Я, упаси Бог, не раскаиваю, что съездил в Одессу. Но ты, пожалуй, спросишь, как я попал в Одессу, ведь я совсем ехал в Кишинев. Суждено мне, видать, свыше жить добрых несколько рублей. Вот послушай, как Господь Бог направляет человека. Когда я приехал в Кишинев к дядеме нашей за преданным, он меня спрашивает, зачем оно мне нужно? «Стал быть, нужно». Не надо было бы, я бы не приезжал. Тогда он мне говорит, что наличных у него сейчас нет. Он может дать распоряжение к Бродскому, в Егупец. Бродский — крупный капиталист, владелец сахарных заводов на Украине. Пускай будет Егупец, лишь бы деньги. А он говорит, что не знает, есть ли сейчас в Егупце деньги». Он может дать мне письмо к Бахраху в Варшаву. «Пускай будет Варшава», — отвечаю, — «лишь бы деньги». Тогда он говорит, — «зачем тебе Варшава? Варшава далеко. Если я хочу, он даст мне бумагу к Барабашу в Одессу». «Пускай будет Одесса», — говорю я, — «лишь бы деньги». «На что тебе так понадобились деньги?» — спрашивает он опять. «Стал быть нужны», — повторил я. Не надо было бы, я бы не приехал. Короче говоря, изворачивался он как мог, но помогло ему это как мертвому банке. Раз я сказал, деньги, значит деньги. Тогда он достал два векселя по пятьсот рублей сроком всего на пять месяцев, на триста рублей дал письмо к барабашу в Одессу, а остальные наличные. Это, говорит, он будет тебе на расходы.